Часть 2. Глава 1. Индийский океан. Здесь начинается вторая половина нашего подводного путешествия, начало которого завершилось волнующей сценой на Коралловом кладбище, оставившей по себе глубокое впечатление. Итак, не только жизнь капитана Немо протекала в лоне необозримого океана но он и могилу себе приготовил в его недосягаемых глубинах. Там никакое морское чудовище не потревожит последнего сна владельцев наутилоса друзей, соединенных в смерти, как и в жизни, недосягаемых и для людей, как сказал капитан. Вечный вызов человеческому обществу неукротимой своей жестокости. Предположения, которые строил Консель, не удовлетворяли меня. Он видел в командире Наутилуса одного из тех непризнанных ученых, которые платят человечеству презрением за равнодушие к их особе. Он видел в нем непонятого гения, который, свергнув бремя земных обольщений, укрылся в свободной стихии столь родственной его вольнолюбивой душе. Но, по-моему, подобное объяснение вскрывало лишь одну сторону натура капитана Немо. В чем крылась тайна прошлой ночи? Зачем заточили нас в темнице? Зачем усыпились натворными средствами? Зачем так резко вырвал капитан из моих рук зрительную трубку, прежде чем я успел окинуть взглядом горизонт? А смертельное ранение одного из матросов при обстоятельствах самых таинственных все это наводило на размышление Нет, капитан Немо не просто бежал от людей. Его грозное судно служило, может быть, не только приютом вольнодумца, но и орудием, страшной месть Все это лишь гадание, слабый проблеск света в глубоком мраке, я вынужден вести свои записки, так сказать, под диктовку событий. Впрочем, ничто нас не связывало с капитаном Немо. Он знал, что побег с Наутилуса немыслим. Ему не нужны были наши клятвенные заверения. Никакие обязательства нас не стесняли. Мы были невольниками, были пленниками, которых изучтивость именуют гостями. Однако Нэт Лэнд не терял надежды вырваться на свободу. Он не применит воспользоваться для этого первым удобным случаем. Конечно, и я последую его примеру. И все же не без сожаления унесу я с собой тайны на Утилуса, так великодушно доверенные нам капитаном Нэма. Что ж, наконец, должен внушать этот человек ненависть или восхищение? Кто он, жертва или палач? И я желал бы, искренне говоря, прежде чем расстаться с ним навсегда, завершить кругосветное подводное путешествие, начатое столь блистательно. Я желал бы исчерпать весь кладезь чудес, стоящихся в водах земного шара. Я желал бы проникнуть в самое сокровенное, скрытое, от глаз человека, рискуя даже поплатиться жизнью за ненасытную потребность познать непознанное. Что же открылось мне по сию пору? Ничего. Или почти ничего, потому что мы прошли всего лишь шесть тысяч лье под водами Тихого океана. А мне было известно, что Наутилус приближается к берегам обитаемых земель, и было бы жестоко пожертвовать спутниками в угоду моей страсти к неизведанному. Да и представится ли еще когда-нибудь такой случай? Придется, видимо, исследовать за ними, возможно, даже указывать им путь. Человек, лишенный свободы, искал случай вырваться из плена, но... Любознательный ученый страшился такой возможностью. В полдень 21 января 1868 года